Июнь, 1869 год. Санкт-Петербург. А Аглафира, конечно же, думала не об обеде и не о восхитительной ухе. Она, ненадеем, не поверила художнику Минжинскому. Любому было ясно, что он врет. Но зачем и почему Глаша не знала. Но она точно знала, что подмигивания сфинксов ей не могли привидеться. Она ещё раньше заметила плотоядный взгляд левого сфинкса, того, что безбородки, заметила в то злополучное утро, когда к ним в меблированные комнаты прибыл египтянин Асхаб. Он точно так же вглядывался в очертания левого сфинкса, и именно за этим занятием и застала его Глафира. Она была совершенно уверена в невиновности Афанди, но ее волновали метаморфозы в облике сфинксов. А еще была одна неточность, которая сбивала Глашу с толку. Она вспомнила, что при первом визите к сыщику Свистунову Асхаб Афафанди заявил, что хотя он прекрасно умеет изъясняться на русском языке, но писать так и не научился. Тогда кто же написал записку из больницы, адресованную Аристарху Венедиктовичу? И откуда у египтянина такой дорогой бриллиант для аванса? Если бы у него были драгоценности, он сразу же в первый свой визит передал бы их свисту Свистунову. И записка написана на чистейшем русском языке, даже без грамматических ошибок, и в ней ни слова не было о поиске бородки на Буэна Спиранце». Глафира снова наморщила лоб. «Конечно, Асхаб мог попросить кого-нибудь в больнице написать это послание. Вполне может быть». За хорошую плату и доктор, и любая сестра милосердия исполнили бы эту просьбу, но все же Глафиру не оставляли сомнения. Когда Асхаба выводили из отеля сыскные люди, он ни словом не обмолвился о записке и очень удивился, когда Аристарх Венедиктович заговорил о бриллиантах. Но кому же тогда нужно, чтобы преступника поймали? Кто так богат, что может отправить бриллианты для спасения жизни постороннего человека? Глафира заёрзала, а потом принялась тормошить Аристарха Венедиктовича. — Хозяин, мы уже почти приехали. Просыпайтесь. Свистунов, не открывая глаз и не переставая храпеть, что-то промямлил. — Аристарх Венедиктович, подъем! гаркнула на ухо Глафира. — А? Что? — сонно прищурил глаза сыщик. «Мы приехали, говорю», — лукаво улыбнулась горничная. «Хорошо», — не открывая глаз сообщил сыщик и продолжил сладкий сон. «Обед скоро», — применила коронный прием Глаша. Аристарх Венедиктович мгновенно разлепил глаза, потянулся и заявил. «Обед? Наконец-то! Я готов! Неси уху!» «Уха дома будет! А сейчас скажите, господин Свистунов, Чем занимается Дмитрий Аркадьевич, князь Оболенский? Дмитрий Аркадьевич? Свистунов сладко зевнул, взглянул в окно, они действительно подъезжали к дому. — Зачем тебе? — Ну скажите, пожалуйста. Князем он недавно стал. Ему пожаловали это звание за заслуги перед Отечеством. А если по-простому, то он просто купил себе дворянский чин. А так он промышленник, больше и купец, Дмитрий Аркадьевич — меценат, богатый помещик. На Урале несколько тысяч душ-крестьян. В столице у него парочка магазинов открыта. А что за магазины? Чем именно торгуют? «Ой, тебе не по карману, точно, Глажка», — ухмыльнулся Свистунов. «Там ювелирные изделия, кольца, колье. У него на Урале заводик есть по добыче драгоценных камней и их огранки. А потом тут мастера делают драгоценности». Которыми в его магазинах торгуют. Это всем в столице известно. Получается, не всем, Глаша задумалась. Значит, алмазы у него тоже имеются? Алмазы имеются? Куда уж без них? Ну, конечно, Глофира снова задумалась. Египет, XIV век до нашей эры. О, пламенеющая ликом, О, та, что вышла из бойни, О, та, что повергает врагов страны, О, могучая, о, всесильная владычица всего сущего! Мор на устах твоих, пена на губах твоих, Ты выходишь, пламенея, Безгранична сила твоя опламенеющая. О, могучая, всевластная, действующая пламенем, владычица неба, госпожа всех земель, око бога хора, ему путь открывающая, госпожа огня, извлекающая, поглощающая, госпожа сотен тысяч духов». Да будет умиротворено твое пробуждение. О, с милости вся над нами! Пожалей нас, недостойных!» На коленях молил богиню перед ее культовой статуей верховный жрец Хаппу. Фараон Аминхотеп повторял непослушными губами все слова заклинания за жрецом. Если эти молитвы могут спасти его мальчиков, то он все сделает. В короткие сроки было начато строительство нового храма Сехмет, где будут установлены более тысячи культовых изображений львиноголовой богини. Строительство осложнялось еще тем, что многие искусные камнетёсы, скульпторы и рисовальщики погибли от смертельной болезни. Пришлось вызывать архитекторов даже из соседних областей и из далекой метании. Хапу продолжал на коленях вызывать к пламенеющей гневной богине — Наконец он поднялся и подошел к царю. Сегодня последняя ночь года. Сехмет наиболее неистовствует. И именно сегодня богиня вычеркивает из списка живых тех, кто должен умереть в следующем году. Только сегодня мы можем спасти твоих сыновей. Что нужно делать? Во-первых, Молиться перед культовыми статуями. Это дело я уже поручил моим жрецам. Также я подготовил особые амулеты с заклинаниями. Их нужно надеть на шею Тутмасу и Аминхотепу. Амулеты недолговечны, но они помогут твоим сыновьям продержаться сутки и не умереть этой ночью. А потом... Если помнишь... «Много лет назад сбылось твое тайное желание», — задумчиво ответил Хапу. «Конечно, помню», — кивнул фараон. «Ты хочешь, чтобы я опять вернулся к чудовищу и ответил на загадки?» «Нет, дважды одному человеку это сделать невозможно. Ты уже сразился с монстром и победил чудовище», — покачал головой жрец. Тогда Тутмос, мой сын, может снова это сделать и загадать желание. Твой сын лежит в беспамятстве и кашляет кровью. Вести его в пустыню невозможно, он умрет по дороге. И даже если мы довезем его туда, он не в том состоянии, чтобы разгадывать загадки. И при том ему только десять разливов Нила исполнилось, заметил верховный жрец. Мне было не намного больше, когда я вступил в поход против Керме. Но ты прав. Ни Тутмос, ни Аминхотеп не могут сейчас сражаться. Но что же тогда делать? Мы можем отправиться к чудищу, но только для того, чтобы взглянуть в книгу Тота. Там есть рецепт исцеления от любой болезни. Хорошо. Если это поможет, я готов. Вели седлать коней. Взгляд Аминхотепа метал молнии, но голос его был совершенно спокоен. Июнь, 1869 год. Санкт-Петербург. Плотно отобедав ухой и растягаем с рыбой, Аристарх Венедиктович снова завалился спать, объяснив это тем, что нормально отдохнуть ему Глафира не дала. Глафире это было на руку. Она, услышав богатырский храп из спальни хозяина, быстро собралась и отправилась в гости к князю Оболенскому. Это ему, аристарху Венедиктовичу, нужна была протекция для визита к уважаемому и богатому меценату. А Глафира, баба простая, без всяких волнений постучала в дворницкую. Дверь открыла высокая статная женщина с недовольным выражением лица. «Чё, Чё к благородным людям в двери ломишься?» «Здрасте», — прочирикала Глаша и улыбнулась самой глупой улыбкой, на какую была способна. «Я по объявлению», — помахала она перед носом женщины газетой. Расчет Глафиры был прост. Еще у Муратовой Дмитрий Аркадьевич жаловался, что недавно приехал из Москвы и все не может найти нормальную прислугу в дом. Открывшая дверь снова скривилась, как будто проглотила целый кислющий лимон. «А, в служанке метишь. Ну ладно. Бумаги с собой? Рекомендации от бывших хозяев есть?» «Конечно, есть. все есть». Глаша затрясла свернутыми в трубочку бумагами. Разумеется, они были пустыми. Глафира позаимствовала их в ящике стола господина Свистунова. Женщина внимательно оглядела Глафиру, оценивая ее внешний вид. Видимо, девушка ей понравилась. Она подсокала языком, попросила Глашу повернуться, попрыгать на месте — а потом все таки кивнула. «Ну ладно, заходи. Хозяин, Дмитрий Аркадьевич, любит хорошеньких. Но не боись», — поспешила она успокоить опешившую от удивления Глашу. «Не боись, хозяин не злой. Он не обидит. А если ты ему понравишься, то и подарок может преподнести». Глафира отрицательно замотала головой. «Нет, вы не поняли. Я горничной хочу устроиться», — залепетала она. «Нет, это ты не понимаешь, в какой дом можешь попасть. Ступай за мной». Женщина буквально втащила Глафиру за собой в просторную гостиную. Глаша пригладила волосы и решила разобраться на месте. На шум в комнату вошла пожилая женщина с идеально прямой спиной и идеально причёсанными седыми волосами. И сразу же с упреками налетела на новую знакомую Глаши. «Аксинья, ты где там копаешься?» «Я тебе поручила на стол накрывать», — замахнулась она сучковатой палкой. «Ой, я в доте Ермолаевна, тут это, к вам пришла, девушка работу ищет», — потупила взгляд Аксинья. «Девушка, это ты, что ли?» — придирчиво оглядела Глашу старуха. Глафира уверенно кивнула. «Как звать тебя?» «Глафира, у меня бумаги есть сейчас». Глаша полезла за пазуху. «Не нужны мне твои бумаги!» «Не это главное!» — махнула рукой Авдотья. «Слушай сюда, Глафира! Ответь мне сразу! Чем можно отстирать винные пятна с сертука шерстяного?» Глаша не успела ответить, как старуха снова налетела на Аксинью. «А ты чего стоишь, столбом окаянная? А Ну, марш в столовую, девкам помогай! Лишних рук не хватает!» Ту словно ветром сдула. «А ты что молчишь? Не знаешь, так и скажи». «Почему не знаю? Знаю», — уверенно ответила Глаша. «Винные пятна хорошо убирает сок лимона». «Хм, хорошо. А если нет лимона под рукой?» Хитрый прищур старческих глаз. «Тогда солью потереть следует. Соль всегда на кухне имеется». Глаша лукаво улыбнулась. «Хорошо, чертовка! А сколько яиц следует добавить в классический рецепт кулебяки?» Тут Глафира еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. Только сегодня утром она готовила классическую кулебяку и знала рецепт наизусть. «Не более трех яиц, а то тесто не поднимется», — смело ответила она. «Ну ладно, сойдет. Старуха наморщилась, придумывая новый каверзный вопрос. «А подскажи мне, голубушка, когда нужно для господ вещи прачкам относить? Как часто это нужно делать?» Глафира снова сразу же ответила. «Всем служанкам известно, что прачки, по крайней мере, у нас в Петербурге, принимают вещи в начале месяца, с первого числа по пятое. То есть вещи господ через неделю можно нести». Старуха изобразила нечто похожее на улыбку и только собралась что-то спросить, но тот импровизированный экзамен прервал громкий шум. С лестницы в прихожую свалились двое мальчишек лет шести в белых сорочках, выглядывающих из просторных штанов. За ними по лестнице слетела разлохмаченная гувернантка, которая сквозь зубы ругалась по-французски на сорванцов. Глафира немного понимала французскую речь, И опять еле удержалась от улыбки, увидев гримасы гувернантки, пытающейся поймать Борчуков. Егор Дмитриевич, Федор Дмитриевич, Мешер! Хватала их за руки гувернантка. Пойдемте в класс, плювит, плювит. Наш урок еще не закончен. Но Федор Дмитриевич, вы что делаете? Чуть не ревела она. Один из мальчишек демонстративно показал учительнице язык. а второй законючил. «Мадам Зольда, мы устали. Я есть хочу, я пить хочу. Авдотья, порежь мне яблочко», — завопил он, увидев управляющую. «Конечно, Егор Дмитриевич, не извольте волноваться. Поднимайтесь в класс с Зольдой Жановной, сейчас вам все принесут». «И лимонад захвати», — заявил второй мальчишка. «Конечно, конечно!» Служанка низко поклонилась. Изольда Жановна подхватила своих учеников с двух сторон и медленно и спокойно поднялась на второй этаж. Авдотья проводила процессию внимательным взглядом, а потом кивнула Глафире. «Слушай меня. Если хочешь работу, вот тебе задание. Сходи на кухню к девушкам». Попроси у них яблок и лимонада для борчуков. Скажи, тебя Авдотья послала. Яблоко почистишь и порежешь на восемь частей и отнесешь на второй этаж к Изольде Жановне. Вторая дверь от лестницы там увидишь. Ты все поняла. Если все в точности выполнишь, подумаем над твоей кандидатурой». Глафира кивнула. и отправилась на кухню за перекусом для борчуков. Египет, XIV век до нашей эры. И вот, как и пятнадцать лет назад, по огнедышащей пустыне, подставляя лицо пыльному ветру вместе со своими телохранителями и жрецом Хапу, передвигался на белом скакуне фараон солнца Аминхотеп великий. Сидя в седле, он вспоминал события минувших лет и в глубине души готовился к встрече с чудовищем. А может, ничего этого и не было? Может, все приснилось юному наследнику там, в пустыне? Возможно, солнце напекло голову. Вот и невиданный сфинкс, любящий загадки, предстал ему во сне. Но нет, а как же Керме? Ведь Ингес и его сторонники безропотно отступили, сдали город, Все произошло так, как предсказал страж книги Тота. Да и не мог Минхотеп сам придумать такое чудовище, какого даже в самых страшных снах он никогда не видал. Да сфинкс чуть не съел юного царевича, и если бы он не отгадал загадку, то его кости давно бы растащили хищные звери и стервятники. Его душа Ка никогда бы не нашла успокоения, он не был бы похоронен по всем правилам Египта, а для сына фараона это самое страшное наказание. Украдкой Аменхотеп посматривал на жреца Хапу, но он, убийц выглядел совершенно спокойно, а ведь фараон обещал казнить жреца, если оба царевича завтра умрут от стрел Сехмет. «Царевичи!» При мысли о сыновьях сердце у фараона затрепетало. Несмотря на огромное количество детей, Аминхотеп очень любил своих сыновей. Всё раннее детство занимался ими. Откладывая государственные дела, сам учил мальчиков охотиться, стрелять из лука. А теперь боги хотят забрать их молодые жизни». Неужели Амон действительно наказывает фараона за то, что тот решил возвыситься над верховным богом, предать все устои и правила государства? Аминхотеп глубоко вздохнул. Неужели из-за его глупой гордыни погибнут его дети? Неужели ничего нельзя изменить? Хоть бы один из мальчиков выжил. Ведь фараон уже не молод, ему нужен наследник — Ведь жизнь царей так быстро течна. Настоящая болезнь показала это. Аминхотеп про себя обратился с мольбой к Амону-ра. «Пусть пощадит сыновей. Тогда он построит Амону еще множество великолепных храмов». «Решено. Он создаст величественные храмы, самые высокие статуи, отдаст жрецам огромные богатства». но лишь для того, чтобы хоть один сын выжил в этой страшной эпидемии. Июнь, 1869 год. Санкт-Петербург. На кухне, увидев Глафиру, Аксинья снова скривилась, как от зубной боли. «Неужели она всегда всем недовольна?» — размышляла горничная сыщика. «Или она улыбаться не умеет?» Что взяла тебя на работу ведьма старая? понизила голос Аксинья. Это ты про кого? Ты поняла про кого? хмыкнула Аксинья. Здесь чего надо? А Ермолаевна послала меня отнести угощение для Егора и Федора Дмитриевичей. Они просят яблок и лимонада. спокойно ответила Глафира. А все еще проверяет. Ну-ну. Нечто похожее на ухмылку появилось на лице служанки. «Вот, пожалуйста!» — кивнула она на стол. В вазе лежали сочные румяные яблоки. Рядом стоял кувшин с лимонадом. Глаша взяла три яблока, налила в стакан напиток. «А поднос?» А Ксенья сделала вид, что не слышит ее. «Понятно!» — Глаша обернулась по сторонам в поисках подноса. Не найдя искомое, она положила яблоки на большое блюдо. «А нож, чтобы порезать?» А Ксения снова прикинулась глухонемой, Другие девушки на кухне тоже помогать не собирались. Глаша пожала плечами и вытащила из голенища сапога перочинный ножик, которым в два счета порезала и почистила фрукты. У Аксиньи глаза на лоб полезли, когда она увидела нож. — А ну, отдай его живо! Не пущу тебя к ребятам барским с оружием! — запричитала она. — Закричу, мужики наши живо тебя отделают, если не отдашь. «Отдам, не ори!» — Глафира пожала плечами и спокойно воткнула нож в деревянную столешницу. «Потом заберу, он мне еще нужен». А Ксения только хмыкнула. «С ножом нельзя в борские покои, ты не знала, разве? Вот, Дунькин жених!» — кивнула она на молчаливую блондинку, готовившую тесто. «Кучер-архипка! Как-то так сильно ножом порезался, что даже бегал к доктору-поликарпу Андреевичу. Ему он руку зашивал». Вот как бывает. — Это тот кучер-архип, которого убили, в мумию превратили? — удивилась Глафира. — То тот! Только не ори про него сильно. Дунька до сих пор переживает. Хороший мужик был. Но этот нехрист укокошил его, вот этот, из Ехипту, который прикатил. — Асхаб? — Точно. Я забыла, как нехристя того звать. — Аксения перекрестилась. — Но потому ножа с тобой к детям не дам. потом заберешь. Глаша кивнула. «А хозяин ваш, Дмитрий Аркадьевич, сегодня дома?» поинтересовалась она, раскладывая на блюде кусочки яблок. «А тебе зачем заполошное?» Аксинья подняла брови. «К нему в гости, что ли, пришла? К князю?» засмеялась толстая чернобровая кухарка, резавшая мясо на столе. Другие девушки поддержали смех. «Когда хозяин захочет, сам тебя позовет. «Ни одной из нас не пропускал», — понизив голос, призналась рыженькая востроносая девушка. «А тебе, Фёкла, только бы сплетничать!» — осадила товарку Аксения. «А ты не злись, я новенькую подготавливаю, чтобы знала, куда попала», — тряхнула рыжей косой девушка. «И куда же?» — Глаша сделала наивные глаза. «А тебе не нужно торопиться, разве? Разве борчуки не ждут тебя?» — снова скривилась Аксения. «Да, конечно, я просто подумала, может, лимонад и барину отнести нужно. Может, он пить захотел?» — принялась оправдываться Глафира. «Захотел, но не пить», — снова хмыкнула Фёкла. «Хозяин с утра со своей кралей заперся в кабинете. Не до лимонада им?» «Ой, дамочка сегодня так плохо выглядит, только кожа до кости. Прискакала вся бледная, трясется. Не знаю, о чем речь, но явно не любовное свидание». Так «Таком видят только в гроб кладут», — рассказала с придыханием курносая Дуня, раскатывающая тесто. «Чего стоишь, сплетни слушаешь? Места не нужно. Работать не хочешь? Барчуки ждать не будут. Сейчас Авдотьи пожалуются, и ты вылетишь отсюда, не успев устроиться», — погрозила Глаше пальцем Аксинья. «А вы работаете? тоже раскалякались. А то сейчас Авдотью позову». Авдотью в доме боялись. потому все замолчали и сосредоточились на работе. А Глафира, подхватив блюдо с яблоками, направилась к лестнице на второй этаж. Египет, XIV век до нашей эры. Наконец показался высокий холм, у подножия которого было решено остановиться. Хапу, как и в прошлый раз, подстелил фараону свой плащ, посоветовав готовиться ко сну. «О, мой господин, о божественный, о великий! Разреши мне самому встретиться со стражем книги Тота», -то, — поклонился нубийц. «Я не хочу подвергать твою жизнь опасности. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы добыть книгу Тота. -то. Я обещаю тебе, о солнце склонился к ногам властелина-жрец. Аминхотеп задумался. Можно ли отпустить хапу одного в лапы чудовища? И стоит ли рискнуть своей жизнью и своей вечностью?» «Ты сможешь, хапу, спасти моих детей?» Тихо и проникновенно спросил царь. «Я сделаю все, что в моих силах», — повторил жрец и поклонился. «Хапу, пожалуйста, спаси их. Я тебя озолочу». «Дам все, что захочешь. Золотом и серебром осыплю», — прошептала Менхотеп. «Не беспокойся, о великий. Я знаю, что Сехмет мне поможет в этом деле. Я всё сделаю». Хапу опустился Ниц, целуя сандалии фараона. Июнь, 1869 год. Санкт-Петербург. Глафира тихонечко поднялась по дубовой лестнице на второй этаж. На стук во вторую дверь справа выглянула гувернантка Изольда Жановна. Глаша поклонилась и протянула воспитательнице блюдо с фруктами. «Мерси боку!» — улыбнулась Изольда, и, схватив угощение, скрылась в кабинете, из которого послышались шум и детские крики. Ах, сагвонцы какие! успела произнести гувернантка. Но Глафира ее не слушала. Она на цыпочках отправилась дальше по коридору, прислушиваясь к каждому звуку, раздававшемуся из-за двери. Конечно, Глаша очень рисковала. Она в любой момент могла нарваться на любую служанку или на ту же Авдотью, которая могла поинтересоваться куда-то за пропастившейся новой горничной. Но в другой раз попасть в дом к князю Оболенскому Глаша не сможет, потому было бы грешно не воспользоваться шансом. Еще девушку взволновал визит к князю некой крали, как выразились девушки на кухне, и Глаше хотелось узнать, кто это такая. Она прекрасно знала, сколько полезной информации можно получить от слуг на кухне. Утолить любопытство пришлось очень скоро. Глаша только успела прижаться к стене и прикинуться невидимкой, как дверь в конце коридора открылась, и оттуда в слезах выскочила женщина. Но разглядеть ее лицо оказалось невозможно. На незнакомке был темный плащ, почти полностью скрывающий фигуру. К тому же женщина прикладывала к глазам шелковый платочек и шумно вытирала катившиеся по щекам слезы. Вслед за ней из комнаты выбежал и сам князь Дмитрий Аркадьевич, который тихонько поглаживал гостью по плечам, и успокаивающе произносил, «Ну же, голубушка, не расстраивайтесь вы так. Но ну что вы в самом деле? Я сейчас никак не могу вам помочь в вашей просьбе, но не убивайтесь вы так». Незнакомка снова затряслась от рыданий. «Вы же сами говорили, что скоро этот вопрос решится. Нужно только чуток подождать», — успокаивал князь, пока они спешили к лестнице. Пройти они непременно должны были мимо затихшей на месте Глафиры, потому служанка юркнула в темную комнату и сквозь приоткрытую щёлку наблюдала за странной парочкой. Следующие слова князя заставили Глашу напрячься. «И еще про это фиванское проклятие! Не надо никому про это рассказывать, дорогуша! Пусть это будет нашей общей тайной!» Дмитрий Аркадьевич поцеловал длинные холеные пальцы дамы, а Глаша увидела, как на безымянном пальце сверкнул перстень с большим красным камнем. Незнакомка что-то тихо промямлила в ответ и вместе с хозяином дома прошла к дубовой лестнице. Глафира еще раз навострила ушки, но больше ничего путного не разобрала, так как парочка уже ушла дальше. Только горничная хотела открыть дверь и выйти в коридор, как позади себя услышала выразительный кашель и в тишине прозвучал важный вопрос. «Кто вы такая? И что делаете в моей комнате?» Глаша в ужасе оглянулась. Египет, 14 век до нашей эры. Фараон солнца Аминхотеп Великий был уверен, что этой знаменательной ночью Последней ночью уходящего года, когда пламенеющая Сехмет отмечает в своем списке жертв, которые умрут в следующем году, он не уснет, не сможет даже прикрыть глаза. Ведь его близкий сановник, верховный жрец Хапу, сам вызвался на поединок с чудовищем. Нет, Аменхотеп не может это пропустить. Но все случилось по-другому. Едва фараон присел на еще теплый песок у подножия холма, как непонятная усталость охватила все его члены, он не мог пошевелить и пальцем. Только на долю секунды Аминхотеп прикрыл глаза, как упал в глубокий беспробудный сон. Во сне ему явилась сама Сехмет, гневная богиня громко смеялась и по львиному рычала на царя. Потом принялась грозить ему красивым женским пальцем с длинным когтем. Сехмет обернулась в настоящую львицу, которая медленно и необратимо приближалась к царю. Вот уже так близок яростный взгляд богини. С львиной пасти стекает слюна. Еще секунда, и Сехмет растерзает фараона. Спасения нет. Аменхотеп застонал, закрыл лицо руками, Но тут явственно услышал тихий умоляющий стон у своих сандалий и сразу же проснулся. Июнь, 1869 год. Санкт-Петербург. Глафира оглянулась, с трудом заставив себя не закричать от ужаса. Она была уверена, что находится одна в темной комнате, А оказывается, вторглась в чьи-то апартаменты, и теперь ее разоблачили и точно с позором выгонят из особняка князя. Глаша увидела посреди комнаты огромную кровать, прикрытую атласными простынями, на которой восседала худая темноволосая женщина с темными кругами под глазами. Все окна, несмотря на белый день, были занавешены портьерами, и потому женщина долго моргала, вглядываясь в яркую створку двери, которую приоткрыла Глафира. «Сударыня, кто вы такая? И что вам нужно в моей комнате?» — Еще раз повторила женщина, зажигая свечу. Кричать и звать на помощь она, вероятно, не собиралась. Несмотря на болезненную худобу и всклокоченные неприбранные волосы, она выглядела вполне адекватно, потому Глафира чинно поклонилась и нацепила на лицо самую любезную улыбку. «Барыня, добрый день!» Меня вдолья Ермолаевна к вам послала спросить, не желаете ли чего? На ходу принялась придумывать горничная. А вдолья ведьма старая, от нее точно ничего не желаю. А ты новенькая что ли? Женщина с удовольствием зевнула. Тоже будешь за мной шпионить и муженьку моему все докладывать? Глафира отрицательно замотала головой. Не верю я вам всем. Снова зевнула женщина. Раз уж пришла, портьеры открой и помоги мне одеться и умыться, приказала она. Глаша кивнула и принялась открывать окна. При свете дня барыня выглядела еще бледнее и болезненнее. Ее кожа отдавала зеленым цветом, волосы висели спутанными прядями, а черты лица мертвенно обострились. Глаша прикусила губу, чтобы не ойкнуть от внешнего вида новой хозяйки, более всего похожей на покойницу. Но затем старательно налила воды из кувшина, помогла барыне умыться, а та продолжала отдавать приказания. «Платье мне бордовое достань из шкафа, волосы заколи наверх. Да, вот так, вот здесь закали. Барыня разглядывала себя в зеркале. Прическа женщине необычайно шла, но болезненный вид и бледная кожа никуда не делись. Барыня запустила в аксессуар домашнюю туфельку и с рыданиями упала на кровать. «Вам очень идет, сделала комплимент Глафира, но барыня взглянула на себя с гримасой отчаяния. «Вы все врете, Я это знаю! Я все знаю! Муж меня в лечебницу хочет упрятать, и кому я такая красивая там нужна? Я не дамся! Я не дамся! Никому не дамся!» рыдала женщина, размазывая слезы по щекам. Глафира топталась рядом, не зная, что предпринять. «Барыня, может, вы чего-то хотите? Принести вам завтрак?» подала горничная голос. Она прекрасно знала на примере Аристарха Венедиктовича, что все проблемы решались стопкой вкуснейших блинов со сметаной. Но не в этом случае. Барыня рыдала на кровати, закрывая вполне красивое лицо руками. «Может, за доктором послать?» Наблюдая истерику новой хозяйки, осведомилась Глафира. «За доктором!» — расхохоталась барыня, ставшая похожей на злую ведьму из сказки. «За этим Олухом Лосевым! Он меня опять примется пиявками лечить или накажет ледяные ванны принимать. Они у меня вот где!» — провела она рукой по горлу. «А что делать-то?» — растерялась Глафира. «Тебя звать как?» — уже уверенным тоном спросила женщина. «Глаша», — поклонилась девушка. «Слушай, Глаша, беги из этого дома, как можно быстрее беги», — зашептала ей на ухо барыня. «Тебя здесь тоже замучают, как и меня, а мне тошно, тут тошно», — закричала женщина. «Ты понимаешь, у вас что-то болит?» «Душал меня болит, мне скучно, тошно». «Муж на меня внимания не обращает, сыновей отдали нянькам, воспитателям, подруг у меня нет, родителям я не нужна, а я с утра и до поздней ночи страдаю», — вытерев слезы, объяснила новая подруга. Глафира неуверенно кивнула, она уже слышала про подобный модный недуг под названием «меланхолия». «Доктора мне помочь не могут», — От их дурацких процедур мне только хуже становится, — покачала всклокоченной головой барыня. Дмитрий Аркадьевич рвется меня в лечебницу упрятать. Это Авдотьев, ведьма старая, за мной шпионит все время, хозяину докладывает. А мне что делать? С таким присмотром ни друга любовного не завести, ни заняться ничем не могу. Мне тошно. — Извините, барыня, — начала Глаша. «Называй меня Дарья Степановна», — представилась больная. «Извините, Дарья Степановна, я хочу вам помочь». «Мне ничем не поможешь. Мне только, наверное, умереть осталось». Дарья снова улеглась на кровать, по щекам потекли слезы. Глаша молча разглядывала странную барыню. Ей стало жаль эту молодую и красивую женщину, которая от безделья уже сходит с ума. «Барыня!» Дарья Степановна, на улице такая погода хорошая. Может быть, вы хотите выйти погулять? предложила Глафира. Нет, я ничего не хочу. Ничего! В глазах женщины зажегся яркий огонь гнева. Глаша почесала в затылке, но отступать, когда она не смогла помочь человеку в беде, горничная не привыкла. Она попыталась зайти с другой стороны. Хорошо. «А скажите мне, Дарья Степановна, чем вы целый день занимаетесь?» «Чем? Да ничем особо», — печально вздохнула барыня. «К управлению домом меня не допускают, якобы беспокоит о моем слабом здоровье. А здоровье потому и слабое, что мне тошно и скучно. Я сижу тут в комнате целыми днями, скучаю. Ко мне в последнее время, кроме доктора Поликарпа Андреевича, редко кто заходит». «Да и он приходит и начинает меня мучить пиявками своими противными. А тут вот начал мне какие-то ужасы про египтян рассказывать, про мумии всякие, начитался где-то такой жути. Но отказать нельзя. Он наш семейный врач. Мой папенька еще хорошо знал батюшку Лосева. Правда, тогда фамилия у него была другая, английская. У него самого были психические болезни». и он сам был малость того, но неважно. Так вот, я сижу у окна, скучаю, думаю обо всем, фантазирую. Знаешь, Глаша, мне очень нравится фантазировать, придумывать разные интересные истории. Это отвлекает меня от моего недуга», — задумчиво произнесла Дарья Степановна. «А вы не хотели бы сходить в театр или в оперу? В столицу чай переехали, а не в глуши какой-то прозябаете». — посоветовала Глафира. — Ах, еще в первые годы брака Дмитрий Аркадьевич водил меня на оперу. Мы выбирались на балы, но это так давно было, — женщина вздохнула. А потом супруг ко мне охладел. нашел новую подругу, затем еще одну. А теперь мы можем месяцами не сталкиваться в этом огромном чужом доме. «Да, я сегодня тоже видела, как к вашему мужу приходила молодая женщина в темном плаще», направила разговор в нужное русло Глафира. «Ах, это!» — кивнула Дарья Степановна. «Да, про нее мне Авдотья рассказывала, но я сама ее никогда не видела. Только знаю, слуги растрепали, в нашем доме ничего не укроется, что она часто у Дмитрия Аркадьевича денег просит, якобы в долг». но отдавать и не собирается. Но ей невдомёк, что мой супруг очень прижимист и скуповат и деньги давать в долг не любит. То есть вы не знаете, кто это особо? Не знаю. Да мне это и не интересно. Я сама придумываю такие любовные приключения в своих фантазиях, что про подруг моего супруга я ничего не хочу узнавать. Дарья снова уставилась в окно. Неожиданно к Глафире пришла идея. «Подскажите, барыня, а вы не пробовали записывать свои фантазии, свои придуманные истории на бумаге? Это бы вас развлекло?» Дарья Боленская взглянула на Глафиру с таким изумлением, как будто бы увидела на ней выросшие рога. «Что ты сказала? Записать мои истории?» Такое простое решение даже не приходило ей в голову. «Но это же...» Это же дорехлопал ртом от удивления. Это же! Глафира прикрыла глаза, опасаясь гнева барыни. Сейчас как запустит в нее второй туфлей или даже зеркалом. Но барыня замолчала, задумалась, а потом громко завопила: Это же великолепно, восхитительно! А ну, Глашка, тащи быстрее мне бумаги чистой, чернильницу, свечи. Я писать буду. Она подпрыгнула с кровати и принялась ходить по комнате, размышляя на ходу. «Да, точно. Сначала напишу, как Лизавета, а потом ее родители. А рыцарь Феликс пусть будет рыжим. Да-да, рыжим. Или не стоит. Рыжий любовник — это перебор, как ты считаешь?» обратилась она к Глафире. А Глаша засмотрелась на барыню. От меланхолии из плина не осталось и следа, спина выпрямилась, на щеках появился румянец, глаза горели любознательным огнем. Неси, Глашка, быстро неси бумагу, пока у меня мысль не потерялась. Да, конечно, разулыбалась Глаша, ей удалось помочь несчастному человеку. Я все принесу, только это. Но «Ну что еще? капризно наморщилась Дарья Степановна. Для начала вам стоит позавтракать, а то сил не будет для творчества. Вы же любовный роман будете писать, а для этого много сил нужно». «Да, ты права. Точно. Любовный роман. Но пусть там будут и убийства. Да-да, Лизавета так любит Феликса, что не может простить ему измены. И тогда пистолет... Надо узнать, какие сейчас пистолеты... А что еще? Почему не принесла чернил? Что там с завтраком? Завтрак обязательно, я действительно что-то проголодалась. Скажи Авдотье, чтобы завтрак подали мне в комнату и побольше. Дарья Степановна лукаво подмигнула горничной и снова принялась придумывать сюжет для своей книги. Египет, 14 век до нашей эры. Аминхотеп прислушался. Действительно, кто-то стонет. Фараон вскочил на ноги и увидел дряхлого нищего старика, покрытого язвами и струпьями, который копошился у ног царя, с мольбой протягивая к нему руки. С отвращением Аминхотеп вздрогнул и только хотел крикнуть воинам, чтобы те немедленно покарали нечестивца, как вдруг взглянул в глаза бродяги и чуть не вскрикнул от удивления. С ужасом в этом вонючем и грязном старике Аминхотеп узнал темнокожего красавца-жреца Хапу. Это был он, несомненно, но, казалось, с последней их встречи прошла не одна ночь, а как минимум более десяти лет. И провел эти годы, как видно, хапу в ужасных условиях в рабстве, терпя голод, холод. и неизлечимые болезни». «О, мой господин, пощади, это действительно я!» — застонал жрец. «Хапу? Как такое может быть?» — ужаснулся царь. «Что с тобой? Ты болен?» Аминхотеп боялся приблизиться к старику, боялся заразиться от него неведомой хворью. «Я обещал тебе, мой властелин, что сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти твоих сыновей!» Хапу закашлялся кровью. «Я все сделал, как обещал!» Голос его звучал тихо. «А теперь, мой господин, и ты мне пообещай!» «Что?» — Аминхотеп вскочил на ноги. «Мои дети выживут? Мои сыновья выздоровеют?» «Ты уверен? Сфинкс обещал тебе? Ты победил его?» «По крайней мере, один сын у тебя точно будет жить». «Я пожертвовал своей жизнью, своим здоровьем ради будущего фараона». Жуткие судороги снова сотрясли старика. «Если так, то, хапу, я все сделаю, как ты просишь», — коротко кивнул царь. Сначала поклянись именем Сехмет, что меня похоронят по всем канонам Египта, что мне сделают хорошую гробницу, что моя душа Ка обретет спокойствие в чертогах Осириса». Холодной рукой Хапу вцепился в подол одеяния царя. Я обещаю тебе выстроить самую лучшую гробницу, согласился фараон. И еще, «Я умираю, и я не успел передать знания о книге Тота -то своему преемнику. Эта книга не должна достаться непосвященным, она обладает бесценными знаниями. Пусть в моей гробнице будет ключ к тайнику с книгой Тота, -то, но найти путь к сокровищу удастся только самому достойному». Старик собрался силами и продолжил. «И ещё, царь, научи своего выжившего сына чтить всех богов, особенно бога солнца. Поклянись, что бог солнца будет главным в Египте и храни тайну книги Тота». Договорить Хапу не успел, его рука безвольно упала, а глаза закрылись навсегда. Июнь, 1869 год. Санкт-Петербург. С чувством выполненного долга Глафира спустилась с лестницы и лицом к лицу столкнулась с управляющей Авдотьей. Та хмурилась, злилась и с гневом смотрела, как медленно Глаша приближается к ней. «А где ты, голубушка моя, прохлаждалась все это время?» «Тебе чего сказали? от фруктов отнесть. А ты где болтаешься? От работы отлыниваешь?» «Тогда иди давай отседа. Не нужны мне такие лентяйки!» — закричала старая ведьма на оторопевшую Глафиру. «Я не прохлаждалась». «Меня Дарья Степановна позвала помочь ей умыться, одеться. Она еще попросила ей завтрак принести и побольше приказала», — спокойно ответила Глафира. При этих словах Авдотья громко расхохоталась. «Дарья Степановна завтрак попросила? Да неужели?» «Вот ты гораздо врать! Не только лентяйка, но и обманщица!» Барыня наша серьезно болеет, не ест ничего уже больше недели. Целый день в комнате лежит, а ты тут напраслину возводишь. Ух я тебя! замахнулась сучковатой палкой Авдотья. Глофира не успела даже прикрыться руками, как увидела, что на верхней площадке лестницы появилась барыня Дарья Оболенская. Она громко закричала. так что ей удалось переорать саму Ермолаевну. — А Авдотья! Что это за фокусы? Я долго еще буду свой завтрак ждать. И почему мою горничную ты палкой охаживаешь? Она мои приказания выполняет. Дарья Степановна была хороша в гневе. Глаза ее метали молнии Авдотья от удивления открыла рот и принялась мелко креститься. — Да, Дарья Степановна! — — Да как же вы? Да мы думали, вы при смерти. — А раз при смерти, то и кормить меня не надо, — снова закричала на нее барыня. — А ну завтрак неси и быстрее, а еще бумаги мне чистой, много бумаги, чернил дай. Авдотья Ермолаевна, не переставая креститься, отправилась на кухню за завтраком. Барня подмигнула торопевшей Глаше, на шум выбежал из кабинета князь Оболенский. Это что еще за шум такой? Но договорить он не успел, с удивлением уставился на свою женушку, которую считал находящейся одной ногой в могиле. Посвежевшая, стильно причесанная и выражавшая такой неприкрытый интерес к жизни и действительности, что Дмитрий Аркадьевич был поражен. Даша, это ты? Но как? шептал он. Я же. Так доктор Лосев! Дурак твой Лосев и душегубец! ворчливо ответила барыня. Открылась дверь учительского класса и с криками Мамочка! Мамочка, выздоровела! К Дарье подскочили ее сыновья. Барыня счастливо улыбнулась и тепло обняла детей. Под шумок Глафира решила покинуть столь гостеприимный дом. Египет. Четырнадцатый век до нашей эры. Путь обратно в Фивы через огнедышащую пустыню прошел в полной тишине. Воины не слетело Хапу, жрец перед смертью поклялся, что ему удалось спасти детей фараона, но Аминхотеп все равно был беспокоен. Он с надеждой и нетерпением всматривался в линию горизонта. Когда же покажется храм дома скорби Имхатепа, где, может быть, в этот самый момент умирают его дети? Каждый пройденный шаг отдавался болью в душе фараона. Злые беспокойные мысли терзали его душу. А вдруг Хапу не удалось победить чудовище? А вдруг Сфинкс обманул? А если его сыновья погибли, то кто же будет наследовать трон? старшая дочь Ситамон, любимая супруга царская Тия. Кто же будет править Египтом после смерти Аминхотепа? И можно ли доверить царство в зените своего великолепия и могущества кому-то недостойному? Не породит ли это волнение во дворце? Аминхотеп снова нахмурился. Даже если сейчас родить нового сына с новой женой, то когда еще он подрастёт и возмужает? А доверить трон младенцу еще хуже, чем дочерям? И будет ли новый младенец мужского пола, тоже только боги знают». Аменхотеп тяжело вздохнул. Фараон вспомнил слова мертвого жреца. Хапу просил, чтобы выживший наследник престола поклонялся богу солнца и сделал того главным в пантеоне богов. Аминхотеп, щурив глаза, всмотрелся в гневное светило. Бог Ра, солнечные колесницы, как и тысячи лет назад, как и будет еще тысячи лет в дальнейшем, проплывал по ясному небу. Если так угодно богам, если этим удастся умилость ведь сехмет, то Аминхотеп готов на все. Пусть только сын выживет. Тогда бог солнца будет главным в Египте навеки вечные, а уж он позаботится об этом. Аминхотеп, глядя на небо, дал зарок богам. Но вот уже и стены храма Имхотепа показались на краю города. У богато украшенных иероглифами ворот лежали сотни больных и немощных, кто-то приходил или приползал к храму сам, кого-то привозили родственники, пытающиеся за украшение и благовония поручить больного жрецам. Но в фивах болели тысячи, на всех не хватало ни молитв, ни сил, ни здоровья у самих жрецов. Разогнав увечных палками, воины царя помогли вступить в храм своему господину. В страхе Аминхотеп вошел под стены обители, навстречу выскочил главный жрец Имхотепа, «Несер Амин». Увидев царя, он мелко затрясся и упал на пол, не смея поднять головы. Но царю было не до придворного этикета. Он подскочил к жрецу, поднял его и затряс в воздухе. «Как мои дети? Как мои сыновья? Говори, потомок ослицы, говори, я приказываю!» «О, мой господин! Прости меня, мой господин! Мы сделали все, что могли!» В слезах обратился к царю-жрец. — Пусть Осирис будет милостив, мы не смогли спасти. Сердце Аминхотепа чуть не окаменело от боли. Все было напрасно.